К концу октября ударили уже крепкие морозы. Угра покрылась уже крепким льдом, ордынские полки через нее все ж не переходили. Теперь москвичи, перебираясь с дозорами на татарскую сторону, сами тащили оттуда татарских языков, полубесчувственных от холода, голодных, ожесточенных на своего владыку. Ордынская сила разваливалась на глазах. И все ж Иван Васильевич осторожно основывал свои расчеты, учитывая самые трудные, самые невыгодные варианты могущих произойти событий. Ведь как раз именно голод, холод, отчаяние могли ведь в конце концов бросить ордынские полки на русских, а береговые позиции на реке Угре, такие удобные летом, стали неудобны зимой. В снегах... Не было открытого ровного места, чтобы выйти на последний решительный суйм схватку. Великий князь Иван Васильевич решил о т в е с т и свои полки к Боровску, поближе к Москве, где местность была для нас выгодней. Он приказал произвести этот отвод скрытно, внезапно, чтобы татарьи, увидев, что русские отступают, не бросились бы, на них сдуру вдогон. Отступление, начатое в ночь на седьмое ноября, в жестокий мороз, по снегу, проводилось очень спешно. Когда стало утро, московские полки были уже далеко и быстро уходили среди белых и немопушенных берез и зеленых елочек, обложенных снегом. А когда они остановились на своих рубежах, то оставленные сзади охранные отряды донесли удивительные вещи. Как только татари при занявшемся дне заметили, что московские люди ушли, в их стане поднялись крики. — Урус уходит! — кричали татари. — Не хотят с нами биться. Стал быть, и нам самим можно уйти. Никто уж не ударит нам в тыл. По лукавому совету Темира, вельможи, Теперь а х м а т ц а р ь бросился зарить города Казимира. Девенадцать городов позарил, и пограбил он, мстя своему союзнику. В конце декабря, нагруженный богатой добычей, считая, что он достаточно вознаградил и себя, и своих воинов за утрату московского улуса, а х м а т ц а р ь двинулся домой на восток. Но даже и в извечно спокойных степях История тогда уже стала убыстрять свой ход. Про неудачу ордынского царя под Москвой узнала вся степь, как равно и про бескровную, умную победу Москвы. Разналась з степь и про ту богатую добычу, которую Ахмат-царь повез из литовских земель. Отлично учла степь, что за такие дела Ахмат-царь не будет в почтении ни со стороны Москвы, ни страны Польши, и з а ядущего вышла ядомоя. Царь Ордынский, потеряв удачу, а с ней свой авторитет, стал лакомой добычей для своей же братьи, для мелких ханов. Он и сам понимал это, что ни к чему б ы л ему зимой по снегу возвращаться в свою Орду, которую... п о з а р и л воевода князь н а з д р е в а т ы й Нужно было где-нибудь перезимовать, отсидеться, а там по весне, подкормив коней, предпринимать дальнейшие шаги. И царь Ордынский прошел прямо на полдень по северному донцу, к его устью, где и стал станом неподалеку от Азова. Рать его сильно убыла. Многие его уланы... Легкие конники отбежали уже домой, куда, впрочем, не попали, так как их хватали по степным тропам многочисленные враги.